Глава седьмая Я побрела обратно к машине, то и дело оглядываясь на Мэривуд, пока тот не скрылся из виду. О чём думала Лили Крукшинг, говоря, что люди с разбитым сердцем поступают нелогично? Почему дом пустует вот уже пятьдесят лет? Что там могло случиться? Семейные дрязги или растянувшиеся на годы скандал? Или в доме совершено преступление? Пришлось себя дёрнуть, слишком уж разыгралось воображение. И всё-таки, судя по словам и выражению лица миссис Крукшинг, в одном можно было не сомневаться. С домом связана какая-то злополучная история. Семью Телбот окружала тайна, и соседка не желала её раскрывать. Мысли всё ещё роились в голове, когда я приехала к родителям забрать Харли. Не мешало бы погуглить эту Лили Крукшинг. Вдруг найдётся зацепка, которая послужит отправной точкой. Придя домой, я накормила Харли и влезла в старые джинсы и мешковатый белый свитер. Потом смешала себе салат с остатками курицы и открыла ноутбук. Очень скоро я уже смотрела на нечёткую фотографию некой Лили Крукшинг в «Вестях Силвернесса» от 3 июля 1972 года. Наверняка она. На чёрно-белом снимке была заснята группа официальных лиц перед булочной на главной улице города. Я вгляделась в экран, смакуя хрустящие листья салата, политые оливковым маслом. Подпись под фотографией гласила «Миссис Лили Крукшинг в центре. Откроет 6 июля свою новую пекарню у Лили». Миссис Крукшинг стояла в окружении официально одетых членов городского совета и предпринимателей, чьи имена перечислялись тут же слева направо. Ее длинные густые волосы лежали на плечах, лицо дышало молодостью. В каждой руке она держала по батону хлеба и выглядела очень Фасад булочной показался смутно знакомым. По полосатому навесу я узнала нынешний магазин «Стильные сумки». Перед глазами всплыл недавний образ Лили Крукшенк на пороге её дома. Покрытые пятнами руки перепачканы в муке. «Ну, конечно, она до сих пор печёт хлеб». Я переключила внимание на сопутствующую статью. На главной улице нашего города открывается новая пекарня кафе. 26-летняя Лили Крукшинг родом из Перта. Она училась у знаменитого пекаря и кондитера Арчибальда Стренга и работала в его пекарне «Голден». Миссис Крукшинг, ранее Лили Брюс, вышла замуж за местного жителя Бернарда Крукшинга, и сейчас пара обживает новый дом на окраине Драмонда. Вот что она рассказала о своем начинании. «Выпечка хлеба всегда доставляла мне огромное удовольствие». А возможность открыть собственный бизнес и заниматься любимым делом стала настоящим воплощением мечты. Я столькому научилась в пекарне легендарного мастера Стрэнга, что мне не терпится разделить удивительные и тепло домашнего хлеба с жителями Силвернесса. Официальное открытие пекарни у Лили состоится 6 июля в 10 часов. Я еще раз всмотрелась в молодое лицо в широко распахнутые и полные решимости глаза. Надо бы порасспросить родителей, не помнят ли они Лили Крукшинг и её булочную. Из задумчивости меня вывел писк компьютера, возвещающий приход нового имейла. Харли подошла и улеглась рядом, прижавшись к моей ноге. Я опустила руку и погладила собачью макушку, запустив пальцы в мягкие пушистые кудряшки. Щёлкая на значок почты на экране, я ожидал увидеть скидку на свой любимый шампунь или очередное предложение по утеплению чердака. Однако письмо с пометкой «Конфиденциально» пришлось с журнала богиня У меня вырвался странный звук, что-то среднее между вздохом и фырканьем. «Мама, дорогая, это ответ на моё заявление? Вежливый отказ?» Время словно остановилось, пока письмо всплывало на экране ноутбука. Меня одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, я страшно хотела получить эту работу. С другой стороны, внутренний голос, не переставая, напоминал, на кого придётся работать. Наконец, перед глазами замаячил текст. Сердце бешено стучало. «Дорогая мисс Бакстер, в ответ на ваше обращение в журнал «Богиня» по поводу вакансии журналиста-аналитика с удовольствием приглашаю вас на собеседование в понедельник, 22 октября в 10 часов» собеседования будут проводить...» Я несколько раз моргнула, пытаясь совладать с охватившим меня волнением. С трудом переведя дыхание, я продолжила читать. «Собеседование будут проводить начальница отдела кадров Барбара Макенон, помощник редактора Оли Ноакс и исполнительный директор богини Афина Мэйхью». Дальше шли объяснения, как к ним доехать и где припарковаться. Как будто кто-то мог не знать, где находятся офисы журнала. Его стеклянная, отливающая розовым башня, возвышалась над горизонтом Глазго, как зеркало королевы-мачехи. Я замерла на мгновение, переваривая прочитанное. Затем, чтобы убедиться, что мне не почудилось, я глубоко вздохнула и ещё раз просмотрела письмо. Нет, не почудилось. Меня приглашали на интервью с Афиной Мэйхью по поводу работы.